Пойду, ребят, провожу, чтобы им не скучно, и в контору Зинаида Анатольевна помощь просила. Студенты потянулись следом. Видишь, макулатуры сколько? Зинка показала, поворошила исписанным карандашом листки на столе. Машинистка в декрете, бывает временно, пробормотал Глеб. Васька сказал, что ты быстро умеешь, сказала Зинка. Помог бы, а? Отчёт квартальный. Зинка встала из-за машинки, уступая ему место. Глеб сел за стол, сравнял листки в стопочку, слева от машинки пристроил несколько книг, на книги под наклоном положил листки и, чтобы не съехали, подпёр их пепельницей. "Ты смотри", улыбнулась Зинка. "Рационализация". Глеб поглядел на ладони, оттёр их о штаны, опустил свои раскалённые боксом пальцы на стёртую клавиатуру машинки и забарабанил. Ну-ка, ну-ка. Одинка подошла к столу, встала за его спиной. А я Василию не поверила. Ты где ж насобачился? В море, когда плавал, делать нечего, иной раз я по самоучителю долбил и стинографию заодно. Потом пригодилось в министерстве. Глеб стучал, не переставая, Зинка стояла в углу, искрестив на груди руки, наблюдала за ним. Чудной-то какой-то Глеб. Ну ладно. Закончишь, ключ в бухгалтерию отдай. До свидания. Не отрывайся от работы, сказал Глеб. Она уже взялась за ручку двери и вдруг хлопнула себя по лбу. Ах ты, чёрт, студентов-то не предупредила про кирпич. Уже не надо временно обошлось. Глеб сидел в углу на сене. Сено привёз Васька чуть не полмашины. Над Глебом светилась одинокая лампа, сполшая на проводе со стены. Васька не вынес Глебовой бесприютности и зная, что тот живёт в потёмках, наладил ему электричество. Ты чего это тут в пустых воротах коровника появилась Зинка? Чем ты так воняет? Я это вот Глеб завозился, пряча сайгачью голову в сено. Так, препарирую. Вы проходите, присаживайтесь. Он отгрёб сено в сторону, под сеном открылся тюфяк. Ты чего здесь делаешь? Живу, чтоб в интернат туда-сюда не ходить. Чучело делаю. Глеб достал голову. Во, ну вонище. Зачем тебе? В Москву возьму. Глеб взял голову за рога. У ты моя красавица, воняет пока не доварил. Убери. Ага. Глеб зашуршал сеном. Это покушать хотите? Шашлычок било в состряп лух. А я смотрю свет в коровнике. Красть вроде нечего, думаю пойти глянуть. Не страшно? Почему? Страшно. Ну, знать-то надо, чего тут. Зинка присело на тюфяк. Где твой шашлык-то? Небось, протух давно? Нет, он с луком с перцем. Глеб достал из-за кирпичей ведро с мясом, зацепил кусок, понюхал нормальное. Вытащил откуда-то из-под тюфяка две арматурины с колечками на конце, пополоскал их в ведре с водой. Это ты не в пятитой? Я новый потом наберу, если попить. Постельным же сенам он досуха обтёр шампуры. В санатории у тебя. Да, всё на свете чистое, кроме грязного. А казахи ваши, а хотьца толком не могут. Чего так? По ногам, говорит, бей, кто ж мясо по ногам бьёт? Ножки-то тоненькие. Раз. А второе Врюха недалеко промазал, кишки разворотил. А вы не знаете, какие у сайгак глаза? Чего, чего? Да я пуговицу у вас хотел для глаз, для чучелы. Не знаю, Глеб, жёлтые какие-нибудь. Шашлык твой и долго ждать? Не слушая его, спросила Зинка. Не, полчасиком. Зинка повела плечами, поёжилась. И холодно у тебя, хлеб-то есть был? Глеб порыл совсем нету. Подожди тогда я сейчас. Зинка поднялась. А? непонимающе протянул Глеб. За удачную охоту выпить надо. Ты ж не угостишь? Неболованная женщина, подумал Глеб, слиткой не сравнить.